О двух вероятных направлениях наступления 6-й танковой армии С.С. полоса обороны разделялась между ветераном январских боев 4-й гвардейской армией Н.Д. Захватаева и 26-й армией Н.А. Гагена. Первая прикрывала район к северу от озера Веллонсе, вторая от озера Велленсе до Балатона. В полосе 4-й гвардейской армии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 но возможную в условиях войны ситуацию, и произвольно привязал ее к боевым действиям в районе Ковеля в 1944 году. Вместе с тем события звезды Эммануила Казакевича в некоторой степени перекликаются с действительностью. Похожая ситуация имела место в ходе советского наступления под Ковелем в июле 1944 года,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 опирающийся на выгодные высоты. Предварительно сюда скрытно выдвинулись прибывшие в распоряжение Моделя подразделения мотодивизии СС «Викинг». Таким образом был создан своеобразный укрепленный район, о котором не знали наши войска. Замысел Моделя был прост. Он рассчитывал, что советские командиры, заметив отход, немедленно бросятся в преследование – попадут под внезапный огонь закопанных и укрытых танков и понесут большие потери. Как это ни печально, но наши командиры попались на столь несложную хитрость. Причина их ошибки объясняется некоторым головокружением от успехов, так сказать, в ходе битвы за Белоруссию. Примечание. Штаменко. Сочинение. Страница 309 -я. Конец примечания. С точки зрения разведки, задача вскрытия появления свежего соединения противника в обороне и наступлении равнозначны. Это уже дело командования усиливать определенное направление противотанковыми средствами в обороне или же менять направление главного удара своего наступления. Различие, как мы уже говорили выше, в актуальности информации.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 район Бохмен. Сроком окончания переформирования было назначено 31 июля 1944 года. Под Ковелем оставалась только одна боевая группа «Мюхленкамп» из танкового полка без одного батальона, батальона мотопехоты на БТРах и нескольких вспомогательных частей. Это было типичная для второй половины войны организационная структура, немцы называли их бронегруппами. В них обычно включались танки, самоходные орудия и мотопехота на БТРах. Такие так называемые бронегруппы могли преодолевать участки заградительного огня артиллерии по пересеченной местности и обычно ставились на направление главного удара. Подвижность полугусеничных бронетранспортеров,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 стало участником события, о которых пишет Штеменко. Начавшееся 5 июля 1944 года наступление под Ковелем нельзя было назвать успешным для Красной Армии. В изложении Штеменко оно выглядит так. Командующий 47-й армией потребовал от командира, переданного в его распоряжение 11-го танкового корпуса генерал-майора Руткина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 так и не смогли выполнить боевую задачу. Урок был жестоким. «Раненый зверь» в кавычках беспощадно огрызался, и малейшая оплошность в организации боя, недооценка противника, могли стоить очень дорого. Примечание. Штеменко. Сочинение. Страница 310. Конец примечания. В одиночку так называемая бронегруппа, конечно же, не могла добиться такого эффекта. СС-овцы из «Викинга» не были единственными участниками этих боев. Группа «Мюхленкамп» была 5 июля поднята по тревоге и с 6 июля усилила позиции 26-й пехотной дивизии. Сражение продолжалось до 9 июля, и немцам удалось удержать позиции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 Останется как пример величайшего заблуждения относительно планов действий противника. В конце зимней кампании 1943 44 годов в начертании Советско-германского фронта выделялся выдвинутый далеко на восток белорусский балкон. Советские войска наступали с осени 1943 года до весны 1944 года и на Украине.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 Для обороны гигантского 1100-километрового фронта группа армий «Центр» располагала 38 дивизиями, из которых в первой линии было 34. В резерве находились только три пехотные дивизии, в том числе одна почти небоеспособная и одна танковая дивизия. В составе 6-го воздушного флота, поддерживавшего группу армий «Центр», Было всего 40 истребителей. В распоряжении командующего группы армии фельдмаршала Буша было всего три танковые танкогренадерские дивизии, около ста танков ИСАУ, и один батальон тяжелых танков «Тигр», в то время как в составе группы армии «Северная Украина» было 9 танковых и танкогренадерских дивизий и 4 батальона «Тигров»,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 и немногочисленные резервы немцев были растеряны из-за нехватки топлива в ходе маршей на новое направление. В марте 1945 года немцы не смогли вскрыть подготовку советского наступления в Восточной Померании и даже начали вывод на другой участок фронта 10-й танковой дивизии СС «Фрунцберг». Советское наступление заставило спешно возвращать ее обратно.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 В приказе на новое наступление Конрад III, начавшееся 18 января 1945 года, подписанном командиром 4-го танкового корпуса СС Гилле, в разделе Оценка противника сказано ⁇ Противник обороняется перед фронтом корпуса силами одного гвардейского укрепленного района, двух гвардейских стрелковых дивизий